Глава 26. Закрывшись у себя в комнате на верхнем этаже гостиницы, Генри принялся за чтение пьесы с первого листа, не пропуская ни страницы. Нервы молодого человека были явно потрясены, руки дрожали, он резко вскидывал голову при любом постороннем шуме на лестнице. С первых слов рукописи становилось понятно, что графиня не ограничивала себя условностями жанра. Она вела изложение с непринужденной фамильярностью старого знакомого. «Позвольте мне, любезный Фрэнсис Вествик, представить вам действующих лиц моей пьесы. Взгляните на них, симметрично расставленных на одной строке. Милорд, барон, курьер, доктор, графиня. Видите, я не даю себе труда выдумывать фамилии. Мои герои достаточно отличаются друг от друга званием, положением в обществе, и контрастом характеров. Первое действие начинается. Нет, прежде чем я открою первое действие, мне должно заявить, что все события пьесы есть только плод моего воображения. Я пренебрегаю заимствованием действительных событий. Более того, я не украла ни одной идеи из современных французских драм. Как содержатель английского театра вы, конечно, не поверите этому. Но это не имеет значения. Значение имеет лишь то, что занавес поднимается. Мы в Гамбурге, в знаменитой золотой гостиной, в самый разгар сезона. Графиня, нарядно одетая, сидит за столом, обтянутым зеленым сукном. Приезжие иностранцы толпятся за спинами игроков, делают небольшие ставки или просто наблюдают. Меж ними – Милорд. Его поражает внешность графини. Которая красота и изъяны фантастически перемешаны самым привлекательным образом. Милорд кладет свои деньги на те поля, где видит ее маленькую ставку. Графиня оглядывается и говорит: Не полагайтесь на мой цвет. Я играю несчастливо весь вечер. Ставьте против моего и вам повезет. Милорд, как истинный англичанин, кланяется, краснеет и повинуется. Он выигрывает дважды графиня встает из за стола у нее нет больше денег и она предлагает милорду свое место милорд усаживает ее обратно и вкладывает ей в руку свой выигрыш он просит считать этот заем одолжением для него графиня делает ставку и опять проигрывает милорд надменно улыбается и предлагает еще денег с этого момента колесо фортуны поворачивается графиня выигрывает и выигрывает много Ее брат Барон, пробовавший счастье в соседней комнате, присоединяется к милорду и графине. Обратите внимание на Барона, он будет играть в пьесе значительную роль. Этот благородный человек начал свою жизнь с преданного служения науке, экспериментальной химии, служения ревностного, удивительного в молодом красивом мужчине с блестящей будущностью. Глубокое изучение оккультных наук убедила Барона в возможности разрешения проблемы философского камня. Но его собственные средства истощены дорогими опытами. Сестра Барона отдает в его распоряжение принадлежавшее ей состояние, оставив себе только фамильные драгоценности, хранящиеся в банке Франкфурта. Состояние сестры также сходит на нет. Барон ищет средства для дальнейших исследований на егорном столе. В начале карьеры игрока он оказывается любимцем фортуны, выигрывает много. Но, увы, благородное влечение его к научным изысканиям заменяется в душе его порочной страстью к игре. Счастье оставляет барона. Он близок к цели. Он видит пути, вплотную подводящие его к окончательному опыту, который откроет секрет превращения низших металлов в золото. Но чем оплатить необходимые немалые издержки? Вернемся в золотую гостиную. Графиня выигрывает. Барон задается вопросом, хватит ли ему денег от ее выигрыша на окончательный эксперимент. Желая достичь нужного результата, барон начинает давать сестре советы, и его невезение распространяется на графиню. Неудача следует за неудачей. Графиня проигрывает все до последнего шиллинга. Любезный лорд предлагает третий заем. Графиня неловко, она решительно отказывается. Поднявшись из-за стола, неудачливая женщина представляет своего брата Милорду. Мужчины вступают в беседу. Милорд просит позволения наутро засвидетельствовать свое почтение графине. Барон гостеприимно приглашает его на завтрак. Милорд принимает приглашение и откланивается, бросив восторженный взгляд на графиню. Взгляд не ускользает от внимания барона. Оставшись с глазу на глаз с сестрой, барон выражается прямо. «Наши дела», — говорит он, — находятся в отчаянном состоянии. «Подожди, я наведу справки о милорде. Ты произвела на него сильное впечатление. Если его можно превратить в деньги, это нужно сделать во что бы то ни стало». Графиня остается на сцене одна и произносит монолог, который обнаруживает ее характер. Характер героини имеет и привлекательные, и отталкивающие свойства. Ее натура склонна к сильным душевным движениям, как доброго, так и дурного склада. Обстоятельства могут развить в ней и те, и другие качества. Графиня эффектна. Она производит впечатление повсюду и, разумеется, не однажды подает повод ко всяким скандальным слухам. Об одном из таких слухов она и говорит со сцены. А сплетни, гнусно и ложно называющие барона ее любовником, а не братом. Графиня выражает желание покинуть гамбург город, где зародилась эта отвратительная клевета. Возвращается барон. Он слышит последние слова графини и говорит: Да, тебе нужно непременно покинуть гамбург, но не иначе, как невеста и Милорда. Графиня оскорблена и расстроена. Милорд не произвел на нее благоприятного впечатления. Ей не хочется даже видеться с ним. Барон отвечает. «Мне нужны деньги. Выбирай, или ты выходишь за богатствами лорда в интересах моего открытия, или я продаю себя и титул первой богатой женщине низкого звания, которая захочет купить меня». Графиня удивлена и смущена. «Возможно ли, что барон говорит серьезно?» Барон необычайно серьезен. «Женщина, которая может и хочет купить меня, находится в соседней комнате. Это богатая вдова ростовщика. У нее есть деньги, которые помогут мне решить великую проблему. Даю тебе пять минут на обдумывание. Когда я вернусь, ты должна сказать мне, кто из нас пойдет под венец ради денег. Барон собирается уйти, но графиня удерживает его. Благороднейшие стороны ее натуры проявляют себя. «Какая женщина, — восклицает она, — станет раздумывать, когда человек, которому она предана, потребует от нее жертвы. Не нужно пяти минут, не нужно пяти секунд, она тут же протянет своему повелителю руку и скажет «Принеси меня в жертву на алтаре твоей славы, кинь под ноги, как ступень на пути к твоему торжеству, мою любовь, мою свободу, мою жизнь». После этой великолепной фразы занавес падает. Итак, скажите, судя по первому действию, мистер Вествик, «Способна ли я написать хорошую пьесу?» Тут Генри прервал чтение, размышляя не о достоинствах пьесы, а о сходстве событий в ней отражаемых с обстоятельствами, сопровождавшими злосчастный брак его брата. Возможно ли, чтобы графиня в настоящем положении своего рассудка, считая, что упражняет свою фантазию, на самом деле упражняла собственную память? Этот вопрос был слишком серьезен, чтобы решать его в тропях. Отложив обдумывание его на будущее, Генри перевернул страницу рукописи. «Второе действие переносит нас в Венецию». После сцены в «Золотой гостиной» прошло 4 месяца. Место действия — приемное одного из венецианских дворцов. Барон находится на сцене один. Он размышляет вслух о событиях, которые произошли после окончания первого действия. Что же случилось за это время? Графиня принесла себя в жертву. Маргонатический брак свершился, но не без препятствий, возникших в результате разногласий по вопросу о брачном контракте. Частные справки, наведенные в Англии, сообщили барону, что доходы Милорда главным образом составляются из прибыли, которые приносят имения, закрепленные за его родственниками. Барон имеет с Милордом беседу. «Он, конечно, желает молодым счастья, но жизнь есть жизнь», «Случись что-нибудь с Милордом, чем будет обеспечена его вдова». Барон предлагает Милорду застраховать свою жизнь на сумму, предложенную бароном, с тем, чтобы все деньги страховки были предоставлены вдове Милорда, если ему доведется умереть прежде жены. Милорд колеблется. Барон не хочет терять времени на пустые разговоры. «Что ж», — говорит он, — «пусть брак расстроится». Милорд предлагает включить в контракт сумму поменьше. «Торг здесь неуместен», — холодно говорит барон. Милорд влюблен. Он уступает. Все идет как по маслу. Брак отпразднован, проходит медовый месяц. Новобрачные снимают в Венеции старинный дворец. Барон присоединяется к ним. Он все еще занят поиском философского камня. Его лаборатория устроена в подвалах дворца, чтобы запах химических опытов не беспокоил графиню. Единственное препятствие на пути к успешному завершению исследований составляет все то же хроническое отсутствие средств. Барон входит в долги, но денег опять не хватает. Положение игрока-ученого становится критическим. Он должен людям, равным ему позванию. Выплата долга становится делом чести. Барон намеревается дружеским образом занять денег у Милорда. Милорд в грубой форме отказывает ему. Барон просит сестру употребить свое влияние. Увы. Чувства Милорда остыли, и благородный супруг предстал перед ней обычным скупердяем. Принесенная жертва оказалась бесполезной. Таково положение дел перед началом второго действия. Итак, барон один прохаживается по сцене, выражая свои мысли вслух. Приход графини прерывает его размышления. Женщина находится в состоянии, близком к помешательству. Бессвязные проклятия срываются с ее губ. Проходит некоторое время, прежде чем она успокаивается и может говорить. Графиня оскорблена. Во-первых, собственной служанкой. Во-вторых, мужем. Ее горничная, англичанка, отказывается служить ей. Она отказывается от жалования и тотчас же отбывает в Англию. Будучи спрошенной причине странного поступка, горничная дерзко отвечает, что порядочной женщине нельзя находиться в этом доме с тех пор, как в нем поселился барон. Графиня принимает ее отставку. Милорд, заслышав шум перебранки, выходит из кабинета, где имеет обыкновение запираться со своими книгами. Графиня рассказывает ему о поведении горничной, не забыв упомянуть о нанесенном ей оскорблении. Милорд не только одобряет поступок служанки, но и в самых грубых выражениях позволяет себе усомниться в верности супруге. Выражения Милорда таковы, что порядочная женщина не может позволить себе произнести их. «Будь я мужчиной!» — бросает ему в лицо разъяренная графиня. «Вы бы тут же упали мертвым к моим ногам!» Барон прерывает ее тираду. «Дорогая моя!» — произносит он с холодной усмешкой, убив собственного мужа, вы лишили бы себя страховой премии, а меня — надежды выбраться когда-нибудь из нестерпимой нужды». Графиня серьезно возражает брату, что дело не шуточное. Она почти не сомневается после сегодняшней ссоры, что Милорд сообщил о своих подозрениях своим юристам. «Если дело не замять, не прекратить каким-либо образом, оно может довести до развода, и она, обесславленная, будет брошена на произвол судьбы без всяких средств, кроме фамильных драгоценностей, которые в черный день смогут хотя бы спасти ее от голодной смерти. В это время проходит через сцену курьер Милорда, нанятый им его сиятельством в Англии на время путешествия. В руках у него письмо, которое он должен доставить на почту. Графиня останавливает слугу и просит показать адрес. Она читает его, потом молча протягивает конверт брату. Письмо Милорда адресовано в адвокатскую контору. Курьер уходит. Барон и графиня переглядываются. В словах нет надобности. Они ясно представляют свое положение и ясно понимают, какой выход из него для них наиболее приемлем. Другими словами, они поставлены перед выбором. «Безвестие и погибель» или «Смерть милорда и страховая премия». Барон в волнении редком для него ходит по сцене и роняет обрывки слов. Графиня жадно вслушивается в его бормотание – Барон говорит о здоровье Милорда, вероятно, ослабленном многолетней службой в Индии. О простуде, приключившейся с Милордом два или три дня назад. О роковых случаях, когда ничтожная простуда валит с ног и здорового человека на долгое время и порой заканчивается его безвременной кончиной. Он замечает, что графиня прислушивается к его словам и спрашивает, не может ли она предложить что-нибудь. Графиня при всех ее недостатках имеет одно неоспоримое достоинство – Она всегда выражается прямо и без обидняков. «Разве в одной из твоих склянок внизу не заключается какой-либо серьезной болезни?» Барон вместо ответа качает головой. «Чего он боится? Осмотра тела после смерти? Нет, он не боится никакого осмотра. Или он опасается, или не может поднести человеку яд? Нет, дело не в этом. Такой знатный человек, как Милорд, не может вдруг, серьезно заболев, не пригласить к себе доктора. А где доктор, там возможность раскрытия тайны. Потом существует курьер, который служит Милорду и будет верен ему, пока тот ему платит. Даже если доктор ничего не заподозрит, курьер, находясь все время в доме, может приметить что-нибудь. Яд, который имеется в лаборатории барона, нужно давать несколько дней, постепенно увеличивающимися дозами. Малейшая ошибка может все испортить, и если графиню и брата не сумеют призвать к ответу за умышленное убийство, то страховые общества, расследовав обстоятельства, могут отказаться от выплаты страховой премии. Нет. Барон не хочет рисковать и не позволит рисковать сестре. На сцене появляется Милорд. Он раздражен. Несколько раз его сиятельство вызывал звонком курьера, но тот не явился. В чем дело? Что означает такая дерзость? Графиня со спокойным достоинством отвечает, что курьер пять минут назад ушел на почту по приказу самого Милорда. Милорд, подозрительно глядя, спрашивает, видела ли она письмо. Графиня холодно отвечает, что она нелюбопытна в отношении чужой переписки. Затем, переменив тему, спрашивает Милорда о его простуте: Не хочет ли он посоветоваться с доктором? Милорд грубо отвечает, что сам может позаботиться о своем излечении. Появляется курьер, выполнивший поручение господина. Милорд тотчас дает ему новое – сходить на рынок и принести лимонов. Его сиятельство намерен выпить на ночь горячего лимонаду, чтобы пропотеть и выгнать простуду. Это средство излечивало его всегда, излечит и теперь. Курьер повинуется. Однако по нему видно, что делает он это неохотно. Милорд обращается к барону, который не вступал еще в разговор. Насмешливым тоном он спрашивает брата своей жены, долго ли тот намеревается оставаться в Венеции. Барон отвечает спокойно. «Будем откровенны, ваше сиятельство. Если вы желаете, чтобы я оставил ваш дом, я тут же уйду». Милорд обращается к жене, спрашивая ее, в силах ли она будет перенести разлуку с братом. Графиня сохраняет непроницаемое выражение лица Ничто в ней не обнаруживает смертельной ненависти к знатному грубияну. «Вы хозяин этого дома, милорд», — отвечает она. «Поступайте, как вам будет угодно». Милорд смотрит на жену, на барона и вдруг меняет тон. Не чувствует ли он в их невозмутимости что-то угрожающее? Как бы то ни было, его сиятельство неловко извиняется за свою грубость. «Низкий негодяй». Извинения Милорда прерваны возвращением курьера с лимонами и кувшином горячей воды. Графиня на этот раз замечает, какой у этого человека болезненный вид. Его руки дрожат, когда он ставит поднос на стол. Милорд приказывает слуге следовать за ним и приготовить лимонад в спальне. Графиня говорит, что слуга вряд ли на это способен, судя по его внешнему виду. Курьер сознаётся, что тоже страдает от простуды. То жар, то холод ломает его и он был бы очень признателен, если бы ему позволили полежать. Графиня из чувства сострадания сама вызывается приготовить напиток. Милорд, отведя курьера в сторону, шепчет ему. «Понаблюдай за ней и проследи, чтобы она чего-нибудь не подсыпала в стакан. Потом принеси мне его сам, и можешь ложиться в постель, если хочешь». Не произнеся более ни слова, Милорд уходит. Графиня приготавливает лимонад, Курьер относит его своему господину. Возвращаясь, он принужден держаться за стулья, до того измучила его болезнь. Барон, всегда внимательный к простым людям, предлагает ему руку. «Боюсь, бедняга», — говорит он, «вы действительно больны и серьезно». «Ах, сэр», — отвечает курьер, «для меня все кончено. Я скоро умру». Графиня испугана. «Вы человек еще не старый» пытается ободрить она слугу. «В ваши годы простуда не ведет к смерти». Курьер в отчаянии смотрит в глаза графини. «Миледи», — говорит он, — «у меня слабые легкие». И уже дважды было воспаление бронхов. Последнее выздоровление мое доктор посчитал чудом. «Берегитесь», — сказал он мне, — «на третий раз вам не выкарабкаться». «Это так же верно, как дважды два-четыре». «Сейчас, миледи, я чувствую ту же внутреннюю дрожь, что и в тот раз. Говорю вам, господа, мне суждено умереть в Венеции». Сказав несколько успокаивающих слов, барон ведет беднягу в его комнату. Графиня остается на сцене одна. Она садится и с минуту смотрит вслед ушедшим мужчинам. «Несчастный, — говорит она, — если бы ты мог обменяться положениями с милордом, как хорошо было бы нам всем, если бы тебя могла спасти чашка горячего лимонада, а милорда сгубить простуда. Графиня вдруг умолкла, задумалась и внезапно вскочила с криком удивления и торжества. Изумительная, бесподобная идея молнии мелькнула в ее голове. Действительно, пусть эти два человека поменяются местами, и дело сделано. К осуществлению этого плана нет никаких препятствий. Нужно лишь, волей или неволей, выдворить из комнаты, которую он занимает, Милорда, держать его секретно в дворце в заперти, чтобы потом оставить его в живых или умертвить, смотря по обстоятельствам, и положить на его место больного курьера, пригласив к нему доктора, как к знатному господину. И если слуга действительно умрет, пусть умирает под именем Милорда. Рукопись выпала из рук Генри. Волосы зашевелились у него на голове. До последней сцены с болезнью курьера события пьесы полностью совпадали с событиями жизни его покойного брата. Был ли чудовищный план преступления, о котором он прочел только что, плодом болезненного воображения графини, одержимой идеей создать жуткую прибыльную пьесу? Или перед ним лежал документальный рассказ об истории хладнокровно задуманного убийства, жертвой которого стал его брат, а убийцей была дама, находящаяся сейчас в этом доме. Если верно второе предположение, то из всех обстоятельств следует, что Агнеса неосознанно сама предоставила в руки преступников человека, без которого их чудовищный план, скорее всего, провалился бы. Оставаться на индине с такими мыслями было выше человеческих сил. Генри выбежал из комнаты, намереваясь либо принудить графиню сказать всю правду, либо донести на нее, как на убийцу. У дверей номера графини Генри столкнулся с человеком, выходящим из ее комнаты. Взор его выражал полное и безнадежное отчаяние. Генри едва узнал в нем обычно полного оптимизма, всегда энергичного управляющего. «Ах, это вы, сэр!» — сказал служащий, сделав неопределённый жест рукой в сторону двери. «Что ж, зайдите, посмотрите, если желаете. Я человек не суеверный но теперь и впрямь начинаю думать, что над этой гостиницей тяготеет проклятие. Что случилось утром? Мы открываем следы бесчеловечного преступления, совершенного некогда во дворце. Наступает вечер. Он приносит с собой еще одно ужасное происшествие. Смерть скропостижную и страшную. Войдите и взгляните сами. Что до меня, я откажусь от своего места, мистер Вестик. «Я могу выдержать бой с любыми обстоятельствами жизни, но не могу бороться сроком». Генри вошел в комнату. Графиня лежала на постели. Рядом с ней находились врач и горничная. Графиня была без сознания. Время от времени она тяжело приводила дыхание, как человек, чувствующий во сне приступы удушья. «Умрет?» — спросил Генри шепотом. «Уже умерла?» — ответил доктор. Умерла от разрыва сосуда в мозгу. То, что вы видите, чисто механические движения. Они могут продолжаться несколько часов. Генри вопросительно посмотрел на горничную. Ей нечего было особенно сказать. Графиня не захотела лечь в постель и села к письменному столу. Увидев, что уговоры не помогают, служанка вышла из комнаты, чтобы посоветоваться с управляющим. Управляющий велел срочно вызвать доктора, который нашел графиню, лежащую на полу в том состоянии, в каком она сейчас пребывает. Перед тем, как уйти, молодой человек подошел к письменному столу и взглянул на бумаги. Букв почти нельзя было разобрать. Генри сумел только прочесть слова «первое действие» и «действующие лица в драме». Видимо, последние мысли этой метущейся злосчастной натуры были о пьесе, и она пыталась начать ее с изнава.